«Жасмин Майер. Как я босса похитила?» Анотация. Первый рабочий день под началом нового босса не задался. Ольга оказалась уволена и даже без права объясниться. «Нет уж, Ольга заставит босса ее выслушать». Вот только стоило оказаться с Алексеем Воронцовым один на один, как ситуация стремительно вышла из-под контроля. А поутру Ольгу ждали воспоминания о невероятно горячей ночи и неожиданное открытие. Бывший босс оказался в ее постели, голый и связанный. Ну и как вернуть любимую работу после такого?